Глава шестая. Речь прокурора. Характеристика. Начал Ипполит Кирильч свою обвинительную речь, весь сотрясаясь нервной дрожью, с холодным болезненным потом на лбу и висках, чувствуя озноб и жар во всём теле попеременно. Он сам так потом рассказывал он считал эту речь за свой шедевр за шедевр всей своей жизни за лебединую песню свою правда 9 месяцев спустя он и помер от злой чихотки так что действительно, как оказалось, имел бы право сравнить себя с лебедем, поющим свою последнюю песнь, если бы предчувствовал свой конец заранее. И в эту речь он вложил все свое сердце, и все, сколько было у него ума, и неожиданно доказал, что в нем таились и гражданское чувство, и проклятые вопросы — по крайней мере, поскольку наш бедный Ипалит Кирилович мог их вместить в себе. Главное тем в село его слово, что было искренно. Он искренно верил в виновность подсудимого, не на заказ, не по должности только обвинял его, И взывая к каmntшению, действительно сотрясался желанием спасти общество. Даже дамская наша публика, в конце концов, врождённая и полито Кирильчу, сознавалась, однако, в чрезвычайном вынесенном впечатлении. Начал он надтреснутым, срывающимся голосом Но потом очень скоро голос его окреп и зазвенел на всю залу и так до конца речи. Но только что кончил её, то чуть не упал в обморок. Господа присяжные заседатели, начал обвинитель. Настоящее дело прогремело по всей России. Но чему бы, кажется, удивляться? чего-то особенно ужасаться нам-то нам-то особенно ведь мы такие привычные ко всему этому люди в этом и ужас наш что такие мрачные дела почти перестали для нас быть ужасными вот чему надо ужасаться привычке нашей а не единичному злодеянию того или другого индивидуума Ке же причины нашего равнодушия, нашего чуть тёпленького отношения к таким делам, к таким знаменьям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого ещё нашего общества, но столь безвременна одряхлевшего? в расшатанных ли до основания нравственных началах наших, или в том, что, наконец, этих нравственных начал, может быть, у нас совсем даже и не имеется. Не разрешаю эти вопросы. Тем не менее, они мучительны, и всякий гражданин не то что должен, а обязан страдать ими. Наша начинающаяся. Робкая еще наша пресса оказала уже, однако, обществу некоторые услуги, ибо никогда бы мы без нее не узнали сколько-нибудь в полноте про те ужасы разнузданной воли и нравственного падения, которые беспрерывно передает она на своих страницах уже всем». не одним, только посещающим залы нового гласного суда, дарованного нам в настоящее царствование. И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми даже теперешние дела бледнеют и представляются почти чем-то уже обыкновенным. Но важнее всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде, прижившейся с нами, и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. Вот там молодой блестящий офицер высшего общества — и два начинающий свою жизнь и карьеру подло в тиши без всякого угрызения совести зарезывает мелкого чиновника отчасти бывшего своего благодетеля и служанку его чтобы похитить свой долговой документ а вместе и остальные денежки чиновника пригодятся де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди зарезов обоих уходит подложив обоим мертвецам под головы подушки там молодой герой обвешанный крестами за храбрость разбойнически умерщвляет на большой дороге матч своего вождя и благодетеля и подговаривая своих товарищей, уверяет, что она любит его как родного сына, и потому последует всем его советам и не примет предосторожностей. Пусть это изверг. Но я теперь в наше время не смею уже сказать, что это только единичный изверг. Другой и не зарежет но подумай, ты почувствуешь точно так же, как он. В душе своей бесчестен точно так же как он. В тиши, наедине со своей совестью, может быть, спрашивает себя: "Да что такое честь? И не предрассудок ли кровь?" Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истерический, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, и, Боже, как бы я рад был тому первый! О, не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои. Ведь если только хоть десятые. Х хоть двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно. Посмотрите, господа. Посмотрите, как у нас застреливаются молодые люди. О, без малейших гамлетовских вопросов о том, что будет там, без признаков этих вопросов, как будто это статья о духе нашем и о всём, что ждёт нас за гробом, Давно похерено в их природе, похоронено и песком засыпано. Посмотрите, наконец, на наш разврат, на наших сладострастников. Федор Павлович, несчастная жертва текущего процесса, есть пред иными из них почти невинный младенец. А ведь мы все его знали, он между нами жил. Да. психологии русского преступления займутся, может быть, когда-нибудь первенствующие умы и наши, и европейские, ибо тема стоит того. Но это изучение произойдёт когда-нибудь после уже на досуге, и когда вся трагическая безалаберщина нашей настоящей минуты отойдёт на более отдалённый план. Так что её уже можно будет рассмотреть и умнее, и беспристрастнее, чем, например, люди, как я, могут это сделать. Теперь же мы или ужасаемся, или притворяемся, что ужасаемся. Сами напротив смакуем зрелище, как любители ощущений сильных, эксцентрических шевелящих нашу цинически ленивую праздность или наконец, как молодые дети, отмахиваем от себя руками страшные призраки и прячем голову в подушку, пока пройдёт страшное видение, с тем, чтобы потом тотчас же забыть его в веселье и играх. Но как-то они будь, надо же и нам начать нашу жизнь трезвый и вдумчиво Надо же и нам бросить взгляд на себя как на общество. Надо же и нам хоть что-нибудь в нашем общественном деле осмыслить или только хоть начать осмысление наше. Великий писатель, предшествовавший эпохе, в финале величайшего из произведений своих лицо творяя всю Россию в виде скачущей к неведомой цели удалой русской тройки восклицает Ах, тройка! Птица тройка! Кто тебя выдумал? И в гордом восторге прибавляют, что пред скачущую сломя голову тройкой почтительно сторонятся все народы. Так, господа, это пусть пушт стороняться почтительно или нет но на мой грешный взгляд гениальный художник закончил так или в припадке младенчески невинного прекрасномыслия или просто боясь тогдашней цензуры ибо если в его тройку впрячь только его же героев собакевичей наздрёвых и чичиковых то кого бы ни посадить емщиком, ни до чего путного на таких конях не доедешь. А это только ещё прежние кони, которым далеко до теперешних. У нас почище. Здесь речь политики Рильчи была прервана рукоплесканиями. Либерализм и изображение русской тройки понравилось Правда сорвалось лишь два-три клака, так что председатель не нашёл даже нужным обратиться к публике с угрозой очистить зал, или уж строго поглядел в сторону клакеров. Но и палит Кирильч был ободрён. Никогда-то ему до сих пор не аплодировали. человека столько лет не хотели слушать, и вдруг возможность на всю Россию высказаться. В самом деле, продолжал он. Что такое это семейство Карамазовых, заслужившее вдруг такую печальную известность по всей даже России? Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине Это и семейки, как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества. О, не все элементы. Да и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, как солнце в малой капле вод. Но всё же нечто отразилось. Всё же нечто сказалось. Посмотрите на этого несчастного, разнузданного и развратного старика, этого отца семейства, столь печально покончившего своё существование. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальчиком, через нечайную и неожиданную женитьбу схвативший в приданое небольшой капиталчик. В начале мелкий плут или щивой шут, с зародышем умственных способностей, довольно, впрочем, не слабых, и прежде всего расставщик. С годами, то есть с нарастанием капиталичика, он ободряется. Приниженность и заискивание исчезают. Остаётся лишь насмешливый и злой циник. И сладострастник. Духовная сторона вся похорена, а жажда жизни чрезвычайная свелась на то, что кроме сладострастных наслаждений он ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих, этических, духовных каких-нибудь обязанностей никаких. Он над ними смеётся. Он воспитывает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Все нравственные правила старика — «après moi le déluge» — «после меня хоть потоп». Все, что есть обратного понятию о гражданине, полнейшее. даже врождённое отъединение от общества горить хоть весь свет огнём было бы одному мне хорошо и ему хорошо он вполне доволен он жаждет прожить так ещё 20-30 лет он обсчитывает родного сына и на его же деньги на наследство матери его которую не хочет отдать ему, отбивает у него у сына же своего любовницу. Нет. Я не хочу вступать в защиту подсудимого высокоталантливому защитнику прибывшему из Петербурга. Я и сам скажу правду. Я и сам понимаю ту сумму негодования, которую он накопил в сердце своего сына. но довольна. Довольна об этом несчастном старике, он получил свою мзду. Вспомним однако, что это отец и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов? Увы, столь многие из современных отцов лишь не высказываются столь цинически, как этот. Ибо лучше воспитанный, лучше образованный, в сущности почти такой же, как и он в философии. Но пусть я пессимист, пусть. Мы уж условились, что вы меня прощаете. Уговоримся заранее, вы мне не верьте. Не верьте, я буду говорить, а вы не верьте. Но всё-таки дайте мне высказаться. Всё-таки кое-что из моих слов не забудьте. Ну вот, однако, дети этого старика, этого отца семейства. Один пред нами на скамье подсудимых, об нём вся речь впереди. Про других скажу лишь вскользь. Из этих других старший есть один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что однако не верующим. Многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь в точь как и родитель его. Мы все его слышали. Он в нашем обществе был принят дружелюбно. Мнения своих он не скрывал, даже напротив, совсем напротив, что и даёт мне смелость говорить теперь о нём несколько откровенно. Конечно, не как о частном лице, а лишь как о члене семьи Карамазовых. Здесь умер вчера самоубийством на краю города один болезненный идиот, сильно привлечённый к настоящему делу. бывший слуга, и может быть побочный сын Фёдора Палча, Смирдиков. Он со истерическими слезами рассказывал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Фёдорович, ужаснул его своим духовным безудержем. Всё, говорит по ихнему, позволено, что не есть в мире. И ничего впредь не должно быть запрещено. Вот они чему меня учили. Кажется, идиот на этом тезисе, которому обучили его, и сошёл с ума окончательно. Хотя, конечно, повлияли на умственное расстройство его и подучая болезнь, и вся эта страшная и разразившаяся в их доме катастрофа. Но у этого идиота промелькнуло одно весьма и весьма любопытное замечание, сделавшее бы честь и поумнее его наблюдателю. Вот почему даже я об этом и заговорил. «Если есть, — сказал он мне, — который из сыновей более похожий на Федора Палыча по характеру, так это он, Иван Федорович». на этом замечании я прерываю начитаю характеристику, не считая деликатным продолжать далее. О, я не хочу выводить дальнейших заключений, и как ворон каркать молодой судьбе одну только гибель. Мы видели ещё сегодня здесь в этой зале, что непосредственная сила правды ещё живёт в его молодом сердце. что ещё чувство семейной привязанности не заглушены в нём безверием и нравственным цинизмом, приобретённым больше по наследству, чем истинным страданием мысли. Затем другой сын. О, это ещё юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному, расцлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к народным началам или к тому, что у нас называют этим мудрёным словечком в иных теоретических углах мыслищей интеллигенции нашей. Он, видите ли, прилепился к монастырю. Он чуть было сам не постригся в монахи. В нем, кажется мне, как бы бессознательно, и так рано выразилось то робкое отчаяние, с которым столь многие теперь в нашем бедном обществе, убоясь цинизма и разврата его, и ошибочно приписывая все зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к родной почве, так сказать, В материнские объятья родной земли, как дети, напуганные призраками, и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть их пугающих ужасов. С моей стороны, я желаю доброму и даровитому юноше всего лучшего, желаю счастья. чтоб его юная прекрасна души и стремление к народным началам не обратилось в последствия, как столь часто оно случается со стороны нравственной в мрачный мистицизм, а со стороны гражданской в тупой шовинизм. Два качества, грозящие, может быть, ещё большим злом нации, чем даже раннее растление от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения, каким страдает старший брат его. За шовинизм и мистицизм опять раздались было два-три клака. И уж, конечно, Ипполит Кириллыч увлекся, да и все это мало подходило к настоящему делу. Не говоря уже о том, что вышло довольно неясно, но уж слишком захотелось высказаться чехоташному и озлобленному человеку хоть раз в своей жизни. У нас потом говорили, что в характеристике Ивана Фёдоровича он руководился чувством даже неделикатным, потому что тот раз или два публично осадил его в спорах. И Палит Кирильч помня это захотел теперь отомстить. Но не знаю, можно ли было так заключить. Во всяком случае всё это было только введение. Затем речь пошла премее и ближе к делу. Но вот третий сын отца современного семейства продолжал и Палит Кирильч. Он на скамье подсудимых. Он перед нами, перед нами и его подвиги, его жизнь и дела его. Пришёл срок и всё развернулось, всё обнаружилось. В противоположность европеизму и народным началам братьев своих. Он как бы изображает собой Россию непосредственную О, не всю, не всю, и боже сохрани, если бы всю. И однако же тут она, наша росиушка. Пахнет ею, слышится она матушка. О, мы непосредственны. Мы зло и добро в удивительнейшем смешении. Мы любители просвещения и Шиллера. И в то же время мы бушуем по трактирам и вырываем у пьянчужек сабутыльников наших бородёнки. О! И мы бываем хороши и прекрасны, но только тогда, когда нам самим хорошо и прекрасно. Напротив, мы даже обуреваемы, именно обуреваемы благороднейшими идеалами. но только с тем условием, чтобы они достигались сами собою. Упадали бы к нам на стол с неба, и главное, чтобы даром, даром, чтобы за них ничего не платить. Платить мы ужасно не любим, зато получать очень любим, и это во всем. «От дайте, дайте нам всевозможные блага жизни». именно все возможное дешевле не померимся и особенно не препятствуйте нашему нраву ни в чём и тогда и мы докажем что можем быть хороши и прекрасно мы не жадные нет но однако же подавайте нам денег больше больше как можно больше денег и вы увидите как жили кодушно с каким презрением к презренному металлу мы разбрасываем их в одну ночь в беззудержном кутеже. Они дадут нам денег. Так мы покажем, как мы их сумеем достать, когда нам очень того захочется. Но об этом после. Будем следить по порядку. Прежде всего пред нами Бедный заброшенный мальчик на заднем дворе без сапожек, как выразился давеча наш почтенный и уважаемый согражданин о вы происхождении иностранного. Ещё раз повторю, никому не уступлю защиту подсудимого. Я обвинитель, и я и защитник. Да, и мы люди, и мы человеки. И мы сумеем взовещить то, как могут повлиять на характер первые впечатления детства и родного гнёздышка. Но вот мальчик уже, его наш уже молодой человек, офицер, за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдалённых пограничных городков нашей благодатной России. Там он служит, там и кутит, И, конечно, большому кораблю большое плавание. Нам надо средств. Средств прежде всего. И вот после долгих споров порешено у него с отцом на последних шести тысячах рублях. И их ему высывают. Заметьте, он выдал документ. И существует письмо его. в котором он от остального почти отрекается, и этими шестью тысячами припирание с отцом по наследству оканчивает. Тут происходит его встреча с молодою, высокого характера и развития девушкой. «О, я не смею повторять подробностей, вы их только что слышали. Тут честь». Тут само отвержение, и я умолкаю. Образ молодого человека, легкомысленного и развратного, но склонившегося пред истинным благородством, пред высшей идеей, мелькнул перед нами чрезвычайно симпатично. Но вдруг после того, в этой же самой зале суда последовало Совсем неожиданно, и оборотная сторона медали. Опять-таки не смею пускаться в догадки и удержусь анализировать, почему так последовало. Но, однако, были же причины, почему так последовало. Это же самая особа. Вся в слезах негодование долго таившегося объявляет нам, что он же, он же первый истинный. и прижирал её за её неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но всё же возвышенный, всё же великодушный. У него же уже не хает этой девушки, и промелькнула прежде всех та насмешливая улыбка, которую она лишь от него одного не могла снести. Зная, что он уже Изменил ей, изменил в убеждении, что она уже все должна вперед сносить от него, даже измену его, зная это, она нарочно предлагает ему три тысячи рублей, и ясно, слишком ясно дает ему при этом понять, что предлагает ему деньги на измену ей же. Что ж... «Примешь или нет? Будешь ли столь циничен?» — говорит она ему молча, своим судящим и испытующим взглядом. Он глядит на нее, понимает ее мысли совершенно, он ведь сам сознался здесь при вас, что он все понимал, и, безусловно, присвояет себе эти три тысячи и прокучивает их в два дня со своей рулем. новой вослюбленной. Чему же верить? Первые ли легенды порыву ли высокого благородства, отдающего последние средства для жизни и преклоняющегося пред добродетелью или оборотной стороне медали столь отвратительной. Таккновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посередине. В настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренне благороден, а во втором случае также искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широтые, карамазовские я ведь к тому и веду способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны без дна над нами без дна высших идеалов и без дна под нами без дна самого низшего и зловонного падения вспомните блестящую мысль высказанную давеча молодым наблюдателем, глубоко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным. Ощущение низости падения также необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства. И это правда! Именно им нужна эта неестественная смесь постоянной и беспрерывной две бездны две бездны господа в один и тот же момент из-за того мы несчастны и неудовлетворены существование наше неполно мы широки широки как вся наша матушка Россия Мы все вместим и со всем уживемся. Кстати, господа присяжные заседатели, мы коснулись теперь этих трех тысяч рублей, и я позволю себе несколько забежать вперед. Вообразите только, что он, этот характер, получив тогда эти деньги, да еще таким образом, через такой стыд, через такой позор, через последние степени унижения вообразите только, что он в тот же день возмок будет добыть отделить от них половину, зашить в ладанку и целый месяц потом иметь твёрдость носить их у себя на шее, несмотря на все соблазны и чрезвычайные нужды, ни в пьяном кутиже по трактирам, ни тогда, Когда ему пришлось лететь из города доставать, Бог знает у кого деньги необходимые ему, чтобы увезть свою возлюбленную от соблазнов соперника отца своего, он не осмеливается притронуться к этой ладоньке. Да хотя именно для того только, чтобы не оставлять свою возлюбленную на соблазны старика, которому он так ревновал. Он должен бы был распечатать свою ладанку и остаться дома неотступным сторожем своей возлюбленной, ожидая той минуты, когда она скажет ему наконец: "Я твоя", чтобы лететь с ней куда-нибудь подальше из теперешней роковой обстановки. Но нет. Он не касается своего талисмана. и под каким же предлогом. Первоначальный предлог, мы сказали, был именно тот, что когда ему скажут: "Я твоя, вези меня куда хочешь", то было бы на что увести. Но этот первый предлог, по собственным словам подсудимого, побледнел перед вторым. Поколь дескать я нашу на себе эти деньги, Я подлец, но не вор. Ибо всегда могу пойти к оскорблённой мною невесте и выложив пред ней эту половину всей обманно присвоенной от неё суммы, всегда могу ей сказать: "Видишь, я прокутил половину твоих денег, и доказал тем, что я слабый и безнравственный человек". и, если хочешь, подлец, я выражаюсь языком самого подсудимого. Но хоть и подлец, а не вор, ибо если был бы вором, то не принес бы тебе этой половины оставшихся денег, а присвоил бы и ее, как и первую половину». Удивительное объяснение факта. Этот самый бешеный, Но слабый человек, не могший отказаться от соблазна принять три тысячи рублей при таком позоре, этот самый человек ощущает вдруг в себе такую стоическую твердость и носит на своей шее тысячи рублей, не смея до них дотронуться. Сообразно ли это хоть сколько-нибудь? с разбираемым нами характером? Нет. И я позволю себе вам рассказать, как поступил бы в таком случае настоящий Дмитрий Карамазов, если бы даже и в самом деле решился зашить свои деньги в ладанку. При первом же соблазне, на хоть что по пять, чем потешить ту же новую возлюбленную — с которой уже прокутил первую половину этих же денег, он бы расшил свою ладанку и отделил от неё, ну, положим, на первый случай хоть только 100 руб. Ибо к чему де непременно относить половину, то есть 1.500, довольно и 1.400 руб., ведь всё тоже выйдет подлец, дескать, а не вор, потому что всё же хоть тысячу четыреста рублей да принес назад, а вор бы все взял и ничего не принес. Затем, еще через несколько времени, опять расшил бы ладанку и опять вынул уже вторую сотню, затем третью, затем четвертую, и не далее, как к концу месяца, вынул бы наконец предпоследнюю сотню. Дескать, и одну сотню принесу назад. Ведь тоже ведь выйдет подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а все же одну возвратил. Вор бы и ту не возвратил. И, наконец, уже прокутив эту предпоследнюю сотню, посмотрел бы на последнюю и сказал бы себе — А ведь и впрем не стоит относить одну сотню, давай и ту про кучу. Вот как бы поступил настоящий Дмитрий Карамазов, какого мы знаем. Легенда же об ладанке. Это такие противоречия с действительностью, какого более и представить нельзя. Можно предположить всё, а не это. Но мы к этому еще вернемся. Обозначив в порядке все, что известно было судебному следствию об имущественных спорах и семейных отношениях отца с сыном, и еще, и еще раз выведя заключение, что по известным данным Нет ни малейшей возможности определить в этом вопросе о дележе наследства, кто кого обсчитал или кто на кого насчитал. И Полит Кириллыч по поводу этих трех тысяч рублей, засевших в уме Мити как неподвижная идея, упомянул об медицинской экспертизе.